Пятно появилось спустя неделю после моего выздоровления. Первым его заметила Мирна и принялась ощупывать меня, будто впервые увидела. Странно, на синяк не очень похоже, на родимое пятно тоже, да и не бывает таких пятен. Может быть, яд так подействовал? Яд? Ну, не знаю, я раньше про такое не слышала. Пощупав и рассмотрев меня, всего досконально, правда, процесс этот был неожиданно прерван по некоторым не зависящим от неё обстоятельствам. Моя целительница вынесла свой вердикт. Живи так, ничего опасного я в этом не вижу. Ой, руки убери. Вот и сегодня сижу и жду её возвращения. Она обещала приехать к вечеру. веня слазь принимать роды в соседнюю деревню в трудных случаях вызывают ещё и её это когда местные бабки не справляются кстати мой чемадан был подвергнут пристальной ревизии и всё что могло хоть как-то послужить для лечения было безжалостно изъято даже ножovka и плоскогубцы а уж спирт на депочве Я скорешился с местным кузнецом, и совместными усилиями мы изготовили первый в этом мире самогонный аппарат, точнее говоря, перегонный куб. Но поскольку в прошлом я видел это сооружение именно в виде самогонного аппарата, то и получившийся агрегат его весьма напоминал. Первый же литр полученного продукта тройной перегонки, между прочим, был ликвизирован мирной И использован в чисто медицинских целях. И слава богу, ибо тем, что осталось, мы с кузнецом ужрались просто до положения рыза. С трудом придя в себя на следующий вечер, он надолго зарекся повторять подобный эксперимент. Ага, так я и поверил. Еще литра три подарили трактирщику. Этот дядя тут же просек выгоду... И стал расбавлять им вино. Ах, чую я, что скоро последует от него предложение во всяком случае на посетителей. Это действует с дикой силой. Народ просто на месте охреневает. Вот будет моя сероглазка ворчать по этому поводу. Шум усилился, до драки, что ли, дошло. Точно, вон кто-то уже совло словил. И медленно оседает на пол. Да, непривычный местный народ к этим напиткам. Кстати, а что это за парни такие? Не местные. Этих я уже более-менее знаю. И не караванщики, и во дворе телек мало. А парни здоровые, кровь с молоком, удаль так и прет. Да еще в перемешку со спиртным тот еще коктейль. Стычки случались тут частенько, на то и кабак, но обычно все ограничивалось парой выбитых зубов и окровавленной мордой. Поначалу я нервничал, вспоминая иные драки, но потом попривык и уже не дергался, даже и меч перестал носить. Рунный клинок тоже большую часть времени мирно лежал в сундуке, местную речь я уже и без него понимал. А лишний раз светить его на людях не стоило. Однако что-то эти ребятки разошлись. Врыло, надеюсь, никому сегодня давать не потребуется. Да, для этого и местные кадры имеются. Им хозяин за это скидочку даёт. Но мало ли? У парочки этих парней я видел мечи. Хотя и не совсем криминал по местным понятиям, может, пределе человек Но с пиану могут из-за него ухватиться. Так что лучше быть при оружии. И у меня на это основание есть. Отставные солдаты тут пользуются уважением, и наличие у них оружия вещь само собой разумевающаяся. Войдя в комнату, я привычно набросил на плечо перевес с трофейным мечом. Орунный клинок остался лежать на привычном месте. Вот и зал. С первых же шагов заметил, настроение ухудшилось. Народ в углу только что не на бовях ходит. Упились уже. Ароновато. Даже учитывая, что именно и в каком количестве они пили. Ладно, всё это пока в пределах нормы. Прохожу к своему столику, сажусь. Мальчишка тут же приносит кружку пива и лёгкий закусон. А что? Так можно жить? При нынешних ценах только на мои деньги тут можно лет 5 в ус не дуть. А ещё и мирно что-то зарабатывает. Может, ну его, коленок этот. Под ним проблемы от него. Лечить не может, только неприятности предсказывает. Ну так здесь они их не скоро ещё будут. Разве что врыло за еду, так это мелочи. Гоман усилился. Чего это у них там? А, так это моя Сероглазка приехала. Радоватно, ну здорово. Хоть сегодня пораньше уснём, может быть. Ловко лавируя между столиками, мирно быстро шла по переполненному залу. Эй, чьё-то здоровенное лапище из гроба стало её запталию. Куда забралась, милешка? И кого ты ищешь тут? Мне нет нужды кого-то искать, отбрила она. Тот, кто мне нужен здесь, ждёт меня. А я о чём? Поднялся из-за стола здоровый парень из приезжих. Я тебя тут жду уже с обеда. Его дружки громко заржали, выражая своё одобрение. Так. А сейчас кто-то огрипёт. Остин, друг, повернулся к нему местный кадр. Мирна не просто девушка, она целитель. Ты это понимаешь? Здоровяк слегка запнулся. Трогать таких людей было здесь, мягко говоря, не принято. Обидеться могли многие. Он нерешительно оглянулся на своих товарищей, и те поддержали его громкими возгласами. Ну, так пусть выпец с нами посидим, поговорим. Благодарю за приглашение, но меня ждут. Моя сероглазка плавно выскользнула из захвата здоровяка. При этом она оказалась около его товарища, который тупо пялился куда-то в пространство, видать, перегрузился до невозможной. Внезапно увидев перед собой девичий стан, Он резким движением с гроба стал девушку в объятия. "Во какой охотник!" заржали собутыльники. "Пьяный и пьяный, а промах не даёт". "Ну всё, ты, парень, приплыл". Я встал из-за стола, отдвинув стул. Мирно попыталась вывернуться, чётна. Алкаш, несмотря на принятую дозу, был праворян. И попытку эту пристёк в зародыше. Видимо, при этом он сильно сжал ей руку, и она тонко вскрикнула. Бац! Нихилая плюха прилетела алкашу прямо по рылу. Местный кадр подсветился. С подобным успехом он мог лупить кулаком по скале. Эффект был бы одинаковый. Отпустив мирну, алкаш Плавным движением выдернул откуда-то приличных размеров кинжал. Замахнулся. Бзынь! Мой клинок успел раньше. Кинжал косо воткнулся в потолок. В раз протрезвевший хозяин кинжала, зажимая ушибленную руку, попятился. Не надо! Мой меч описал дугу перед его лицом. Тут люди отдыхают. Не шумеет. Тишина наступила как-то сразу.